Жутковато это зрелище, давно покинутый людьми город. Ральф вспомнил свой первый визит на южный берег ксины и невольно передернул плечами. «Что такое?» — тут же насторожился Фример. «Да так, воспоминания», — неохотно пояснил Зимородок. С крыши очередного дома шумно снялась чайка-глоссер, взлетела, распласталась в горячем летнем воздухе и противно захохотала, словно издевалась над притихшими людьми. Они направлялись к центру Амасры, к перешейку, ведущему на полуостров. Наверное, это когда-то тоже был островок у берега, иначе зачем понадобилось бы древним возводить небольшой сводчатый мостик? Зимородок уже видел его однажды, правда, только с воды из бухты, на берег тогда не высаживались. Довольно быстро добрались до набережной и потерявшего всякое воспоминание об ухоженности садика. До этого момента хохот глоссера и шум прибоя были единственными звуками, услышанными здесь. Дома в этом месте сохранились лучше, во всяком случае выглядели целее, чем на окраине. И зелени было меньше, скорее всего, сказывалась близость моря. Узкая улочка вывела на крохотную площадь перед мостиком. За ним угадывались внушительные стены, которые сами уже были древними во времена царствования древних. Кассат довольно уверенно направился к арке за мостиком, остальные следовали плотной группой. Ральф чуть впереди. Они как раз проходили через середину моста, когда где-то позади в городе раздался вой, низкий и протяжный. Он был тихим, в общем-то, но пробирал до самого нутра. От него, казалось, вибрируют и прогибаются кости. «Все замерли, даже касат». «Что это?» – прошептал Александр, схватив Ральфа за плечо. «Не знаю», – честно ответил Ральф. «Воет кто-то». Капитан Фример тихо фыркнул, словно бы говоря, «А то мы не слышим, что воет». «Это не человек», – уверенно сказал Александр, по-прежнему приглушая голос. В тот же миг грянуло несколько выстрелов один за другим, а следом послышался еще один звук, высокий и резкий, очень похожий на женский визг. «А вот это человек!» неожиданно спокойно заявил Фример и потащил из-за пояса пистолеты. «И я уверен, он в беде». «А как же наша миссия?» нахмурился Александр. «Если в городе существует опасность, она угрожает и нам тоже. А значит, с ней следует разобраться незамедлительно». Фример сделал знак солдатам, те взяли мушкеты на изготовку. «Так, чтобы можно было идти, стреляя на ходу». «Он прав», — подумал Зимородок. «Если нас запрут на этом крохотном полуострове, через обороняемый мост прорваться будет очень сложно. Так что, пойдем разберемся» не очень уверенно спросил Александр. «Несомненно», — Фример напротив полнился решимостью. «Терпеть не могу опасности за спиной». «Штурман, в чем дело?» Ральф обернулся, глядя на Кассата. Тот безучастно стоял в стороне, по-видимому, предоставив решать людям, идти на крики или не идти. Если они пойдут, Кассат, конечно же, присоединится, нет сомнений» а по его поведению часто многое удается понять. Сейчас понять почти ничего не удалось. Ральф сделал единственный вывод – касат не боится. Но если бы существовала реальная угроза, косат наверняка дал бы знать, что ходить туда не следует. «Ничего», – негромко ответил Ральф капитану. «Пойдем, только будем предельно осторожны». «Разумеется», – буркнул Фример. «Александр, прошу вас назад. И глядите, не пальните кому-нибудь из нас в спину». «Не пальну», – заверил тот. Ральф ожидал, что Александр возьмет в руку пистолет, как и его дядюшка. Но принц к пистолету даже не прикоснулся. Это было странно. Неопытные люди в минуты опасности инстинктивно тянутся к оружию, даже толком не умея с ним обращаться. Причем тянутся чаще и охотнее, чем люди бывалые. Шпага, нож и особенно пулевики – внушают подспудную уверенность в себе, ту самую уверенность, в которой так отчаянно нуждаются новички. В спокойной обстановке Ральф поразмыслил бы над странным поведением Александра, но сейчас было не до этого. Они быстрым шагом, почти бегом, вернулись к садику, где тут же свернули налево. Женщина кричала еще дважды, так что сомнений в выборе направления не возникло. Вой более не звучал, зато стали слышны звуки обычные при схватке или драке. Тяжелое мужское хеканье и приглушенный звон клинков. Выстрелов не было, и это внушало определенную уверенность. Рубились в пределах узкой полосы между морем и крайними домами. Обороняющихся было двое, оба, несомненно, горцы. Нападающих пятеро, причем горцами занимались лишь четверо, пятый пытался уволочь куда-то вглубь квартала отчаянно сопротивляющуюся женщину. Все пятеро были одеты в глухие черные накидки, да и лица у них были забраны темными кофеями, даже глаз не было видно. Чуть в стороне, в позах, исключающих всякие мысли о жизни, застыли семь тел в одеждах, совершенно обычных для моряков тавриды. Когда Ральф и Альбионцы подоспели, женщина закричала снова, еще не видя подмогу. Горцам приходилось туго. Их голые торсы были покрыты смесью пота и крови, причем крови в этой смеси становилось все больше. «Товсь!» — рявкнул капитан Фример таким густым басом, что на ближайших деревьев дрогнули листья. Солдаты вскинули мушкеты, прицелился и Александр. Ну, а у самого капитана его пулевики давно уже были наготове. «Пли!» — грянули пять выстрелов. Ральф отчетливо рассмотрел, как пули рванули темные накидки нападавших, минимум троих, но ни один из них не упал. Горцев оставили в покое, даже женщину пятой нападавшей оставил. Люди в накидках повернулись к новому противнику и синхронно зашагали навстречу. Было что-то жутковатое в их поведении. Они надвигались, словно штормовая волна, словно сходящий из гор сель, равномерно и неотвратимо. Один из горцев тяжело опустился на колени, прижав руки к окровавленному более всего остального боку. Второй попытался достать крайнего слева противника в спину. Человек в накидке отмахнулся узким слегка изогнутым клинком. Небрежно и молниеносно. Горец отступил, едва не выронив короткий узкий кончар, вероятно, решив отдышаться и посмотреть, как развернутся события дальше. «Прими, мушкеты!» – рявкнул Фример зимородку. Ральф подчинился, потому что даже длинный нож против сабель – неважное оружие. «Александр, назад!» – продолжал командовать Фример. Оба солдата уже стояли в позиции со шпагами. Секундой позже рядом с ними встал капитан. Темные накидки надвигались. И тут, откуда-то сбоку, Коротко и жалобно тявкнул Кассат. То есть это не сведущему человеку могло показаться, что жалобно. На самом деле этот звук означал угрозу, и Ральф это, естественно, понял сразу же. Темные замерли, повернув головы на звук. Лицах их и глаз по-прежнему было не рассмотреть из замотанных кофей. Кассат смешно присел. Передние лапы остались выпрямленными, Подогнулись только задние, отчего стало казаться, что он намеревается сесть, но все никак не сядет. Треугольные уши растопырились по бокам от лобастой головы. И опять смешной поза могла показаться любому, но только не Ральфу. Темные не приняли боя. Словно по команде слаженно и почти бесшумно они бросились на утек. Женщина испуганно шарахнулась с их пути. Миг и нападавших не стало, юркнули в щель между домами и исчезли.